Если же кто нам не поверит на основании вышепроведенных соображений, то мы в настоящем случае можем привести факты, которые тоже взяты будут в спечатного. Беда еще небольшая, если человека обвиняют на всякое чихание не здравствуешься. Но беда становится действительною, когда обвинение принимается и не раздается ни одного голоса в защиту. Наконец, всего хуже бывает тогда, когда являются усердные защитники, но по их словам видно, что и они вполне признают виновность обвиненного и стараются только адвокатскими уловками отвести глаза публики. Такая участь довелась господину Достоевскому. Явился другой критик, который стал защищать господина Достоевского против первого критика. Он почел своим долгом, как он выражается, снять обвинение с писателя честного. Он старается доказать, что нет никакого повода думать, чтобы автор хотел кого-нибудь оклеветать, хотел навязать молодежи поголовное стремление к убийству с грабежом, как выразился один критик в начале прошлого года. Доказательство очень просто. Раскольников – больной человек, вот в чем вся разгадка. Он вполне сумасшедший человек, потому что предметы постоянно представляются ему с одной стороны. Эту сторону он анализирует здраво, другая совсем у него ускользает. Для этой стороны от него нет разума. Он умер, задавлен всепоглотившей ее идеей. Эта идея об убийстве также повернула ему голову, как повертывает голову всякая другая идея, сводящая человека с ума. Один вообразит себя Фердинандом VII, другой вообразит себе, что весь род человеческий преследует его, весь занят только тем, чтобы стереть его с лица земли. Раскольников вообразил себе, что убийство ради тех целей, которые он признавал благородными, вовсе не преступление. Вот, между прочим, маленькое доказательство такого взгляда на дело. «Сумасшествие, — говорит критик, — проходит иногда вследствие сильных нравственных потрясений, иногда даже вследствие крутой болезни. То же делается и с Раскольниковым. Он вынес в каторге сильную болезнь. В романе рассказывается, что после этой болезни выздоравливающий Раскольников вдруг почувствовал сильный порыв любви к Соне. В нем проснулись, пишет критик, давно подавленные инстинкты. Он разом понял и Соню, которая следовала за ним на каторгу, и глубоко полюбил ее. Он одним словом выздоровел, подразумевается от сумасшествия. Он воскрес, говорит автор, что очевидно одно и то же. Итак, господин Достоевский написал нам историю некоторого сумасшествия. Если так, то, конечно, нельзя думать, что он хотел опозорить молодое поколение своим Раскольниковым. Раскольников, последовательно выводит критик, вовсе не тип, не воплощение какого-нибудь направления, какого-нибудь склада мыслей, усвоенных множеством. И далее. Раскольников, как явление болезненное, подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике. А как же быть с тем учением, которое Раскольников так настоятельно исповедует, так последовательно развивает? Как быть с теми совершенно отчетливыми и связанными мыслями, которыми он даже в каторге оправдывает свои убийства? Вот как объясняет дело критик. Нельзя объяснить преступление Раскольникова материализмом. Потому что этот материализм, это неверие, в нем тоже напуск, скорее следствие идеи фикс, чем последнее могла быть следствием материализма. С выздоровлением, с любовью и материализм проходит у Раскольникова, и вера начинает прокрадываться в его сердце.